Глава 18 Все так изменилось за неделю. Если в первые дни некоторые думали, как бы кого-то затащить к себе в постель, то работа и драконы расставили все по своим местам. Теперь не кто-то кого-то, а работа имеет всех. И сразу накал постельных страстей спал. Но какой бы захватывающей ни была работа, отдыхать и расслабляться. тоже надо. И нам выделили отдельный амнибус, который готов был отвезти желающих в Ферсити. На нем я и еду в компании своих соседей. Вот я всегда считала оборотней приятными малыми, по крайней мере, с ними веселее, чем с эльфами. Да, немного заносит на почве полные луны и своих истинных пар, но что поделать? «Девушка, да вы посмотрите, какой пушистый коврик!» «Женщина лет сорока пытается мне втюхать огромный ворсистый ковер. Его даже на землю можно класть. Отстирывается он только так. Даже магией можно очищать». «Еще пять минут таких уговоров, и я его возьму запросто. Может завести себе шерстяного брыха?» «Это мы остановились на рынке в Ферсите. Сама деревушка небольшая с маленькими ухоженными домиками». «Вам понравится», — продолжает продавщица, демонстрируя огромный серо-белый шерстяной ковер. «Да я даже не знаю, куда его положить. У меня комнаты маленькие», — задумываюсь я. «Вам будет очень удобно на нем спать на улице. Ни один оборотень не остался недовольным», — продолжает она. «Я не оборотень», — хмурюсь я. «Да», — она удивленно смотрит на меня. В ее глазах круглый зрачок становится на миг, Вертикальным. Явный признак дракона. Да они тут почти все в деревне драконы. Остальные или оборотни, или эльфы, или тролли, или орки. В общем, кто угодно, кроме людей. «Человек?» — вмешивается мужчина из соседней лавки, торгующий одеждой. «Угу», — киваю я. «Ох, никогда не думала, что признание себя человеком способно довести до смущения». смотрят на меня как на диковинку какую то а как же вы тут среди остальных то по работе усмехаюсь я «А, а тянут они еще несколько зевак подтягиваются к нам знакомые оборотни засели в небольшой таверне а вот я решила погулять на свою голову и для развлечения местных ай ладно давайте свой коврик он мне понравился и я достаю золото Продавщица очень аккуратно его сворачивает и передает мне. «Ох, тяжеленная зараза!» «Заходите еще. У меня есть и другие коврики. Можете знакомым оборотням передать». Вежливо говорит она. «Знаем, что там их много. На стройке, на этой вашей». «А, ну да». «Слушайте, девушка, зовут меня из соседней лавки. Вы же, наверное, надолго здесь...» «Так возьмите у меня теплую одежду». «Тоже для оборотней». Я подхожу к его прилавку. «Да, это ткань, которая при обращении не рвется. усмехается он. А я представляю, как бежит по лесу волк в тужурке или меховых трусах. «Даже на драконе не рвется. продолжает он, а в его глазах вспыхивают огоньки. «Ну, вот на этого дракона я же нормально реагирую, хоть он и заигрывает со мной». Так с чего на Делиона такая особенная реакция? Ой, все, хватит уже о нем думать. А то сейчас его представлю на коврике и в меховых труселях. А еще у меня жена готовит удивительные пирожки и булочки. Вы просто обязаны их попробовать. Там в конце улочки есть пекарня. Заходите. Спасибо, вежливо отвечаю. В целом, жители Ферсити показали себя дружелюбными и приятными драконами, Только я чувствую, что пока обойду всех, расстанусь со всем своим золотом. И так уже коврик купила. Хватит. Но пирожки же можно. Да, только Джейк говорит, что это плохо для фигуры. Знаю, что плохо, что у людей все откладывается на боках. Но иногда так хочется. А, собственно, что мне мешает? Под такие размышления я и дохожу до той пекарни. м «Какая же тут вкуснятина!» И сразу становится ясно, кто печет булочки для нашей столовой. «Вы только допоздна не гуляйте», — предупреждают меня. «А, так у меня сейчас амнибус будет, который отвезет обратно», — отвечаю я, засовывая в сумку несколько булочек. «Почему-то нам на обед такие не подают». «Вот и хорошо. А то хозяин не любит, чтоб еще кто-то был на той территории». «Ну, я про лес и дорогу к вашей стройке, и следит за этим, когда драконом летает». «Ну да, Грахим их хозяин». «Спасибо, пирожки великолепные. Я прощаюсь с женщиной». Мой постфон пиликает. Я кривлюсь. «Джейк». «Да, со вчерашнего дня не общались». Бреду, болтая с ним по постфону, пытаюсь порадовать новым ковриком, Но это вызывает у эльфа лишь глубокий вздох и вопрос, куда мы будем его девать, и что вообще коврик не подходит к нашему интерьеру. Я закатываю глаза. Пока общаюсь с Джейком, умудряюсь слегка запутаться в тавернах. Зашла не в ту, где должны были находиться мои знакомые оборотни. Пошла в другую, но и там их не оказалось. А главное, уже не было и амнибуса, на котором я собиралась добраться до нашего поселка. «Вот брыхец! Это же мне пешком придется туда топать!»